38. Отлично. Что же тут отличного? горестно не адмирал Туринов. Он не понимал, что может быть хорошего в том, что его корабль калашматят, даже когда этого можно избежать. Все прошло как я хотел. Ложитесь на прежний курс. И не подумаю. До тех пор, пока не узнаю, что ты задумал, Ригель. Тур, немедленно ложись на прежний курс к Суперденоту. Тур сплюнул, отдал необходимые приказы. И что теперь? А теперь? Теперь прикажи экипажу покинуть корабль. Что? ⁇ взревел командир флагмана. Что слышал Тур? Экипажу покинуть стек. Всем кроме комсостава. Ты что? Хочешь пойти на Таран? Это было бы хорошо и гарантированно бы вывело супер до из строя. Но нас так близко не подпустят. Помните ядерный взрыв? Думаю, еще несколько таких торпед у них осталось. Пойми Тур, только так, хоть на время выбив птах, мы дадим остальным нашим кораблям возможность уйти, пусть и ценой гибели. Флагмена. А весь этот бой с линкором и крейсером нужен был мне как отвлекающий маневр, чтобы подобраться достаточно близко. Но мы пострадали не так сильно, чтобы покидать стэк. Но конфедераты-то об этом не знают. Давай, отдавай приказ на покидание корабля. Хорошо. Туринов отвернулся и стал отдавать соответствующие распоряжения. Заиграла тревога, прерываемая автоматической системой оповещения, призывающей экипаж покинуть корабль. Как с зарядкой накопителей. 90% уточнил информацию ответил Туринов. Отлично. Как дойдет до 100 сбрось реакторы, смешав их со спасательными шлюпами? Но после этого мы сможем сделать только один сжалп, а дальше все, пустые. А большего нам сделать не дадут. Если вы заметили, полковник, эти ублюдки очень метко стреляют. И когда это возможно, целят именно в область реакторных отсеков. А уж когда мы к ним подойдем на предельно близкую дистанцию, будьте уверены, именно на данные отсеки придется основная лавина попаданий. Так что пусть стреляют. Нам это уже не повредит. Это точно. Хмурый кивнул Тур, теперь окончательно понимая, что это последний рейд его линкора. Но зато какой это будет рейд, подумал он, эмоционально заводя себя для проведения предстоящей боевой операции. Даже если все пройдет удачно, кораблю не жить. Третий-четвертый залп разнесет его влом, Но смерть флагмана, возможно, спасет флот. По крайней мере, именно на это рассчитывает адмирал иначе бы не стал жертвовать самым мощным кораблем всего первого пиратского флота. Начался отстрел спасательных шлюбов, и как только все накопители показали стопроцентную зарядку, Турину приказал отстрелить все реакторы. Корабль чуть содрогнулся, когда один за другим от борта отлетели четыре блока. Сделано. Отлично, полковник. Полный вперед. Цель — супер-дэдноут. Есть полный вперед. Ринкор, покинутый собственным экипажем и оставшийся без реакторов, долго остался без внимания командира Супердэдноута. Но что может быть опасного в подбитом корабле, уходящем даже чуть в сторону? Есть более достойные мишени, чем какая-то развалина. Лишь прямой приказ Сильвеста Ли, отвлекшегося от боя и обратившего внимание на ситуацию по соседству, заставил командира Птаха зашевелиться и обратить на поврежденный корабль, явно выходящий из боя, более пристальное внимание. С ним действительно что-то было не так. «Пойми, эти ублюдки очень хитрые на выдумку, ты уж мне поверь», — говорил командующий, на какой-то мгновение уходя мыслями, — не в такое уж далекое прошлое. «Ведь явно какую-то пакость в своем пиратском духе приготовили. Уничтожь его, и дело с концом». «Слушаюсь», — ответил командир Птаха с истинным флотским пофигизмом еще старой школы, «даже и не думая, как-то оспаривать идиотские, по его мнению, приказы, тем более в боевой обстановке». И электронные прицелы пушек супер-дредноута начали ловить новую цель, чтобы принести ненасытному богу смерти очередную жертву.